Глава 17. Против ожидания. Побег Ольги из Москвы в самый день спектакля обошелся гораздо благополучнее, чем она того в сущности заслуживала. Конечно, дирекция была очень недовольна, и товарищи бронили ее, и вообще самый переход ее на петербургскую сцену имел теперь вид полного разрыва и ссоры за что-то с Москвой и даже точно какого-то странного вызова ей со стороны Ольги. Но несмотря на все это и даже на новую грозную статью московских известий, которые от лица всех москвичей торжественно отрекались от своей неверной дочери, посылая вслед самые недоброжелательные пожелания, все обошлось Пелагея Семенна в тот же день, надев свое парадное шелковое с разливами платья и бархатную шляпу, поехала куда следовала, и, расстроенная поступком дочери и страхом за ее участь, плакала так искренно и горячо, что волей-неволей ее же еще приходилось утешать и успокаивать тем, от кого в сущности должен был бы идти строгий выговор этой дочери. Тем не менее, Ей пришлось таки выслушать, что если на это взглянули так снисходительно, то только из уважения к заслугам покойного Льва Егорыча. А иначе Ольге пришлось бы очень плохо. Но Пелагея Семёна была и этим уже счастлива, и благодарила Бога, что все устроилось благополучно, и Оленьки даже отставкой не пригрозили. Пьесу, конечно, немедленно, якобы... По болезни госпожи Леонтьевой отменили, и хотя это была вещь очень обыкновенная и случающая чуть не каждую неделю, но ей никто в публике не поверил, а настоящая причина тот же день облетела всю Москву. Но до Ольги московские сплетни и порицания почти не доходили. Она наперед знала, какое впечатление произведет ее поступок, И нарочно, чтобы не мучиться напрасно, не читала газет и не позволяла другим рассказывать себе об их отзывах. С приездом в Петербург все сомнения и колебания, мучившие ее в Москве, поневоле прекратились. Но воспоминания о них было еще так живо, что она боялась, затрагивать их и нарочно схватывалась за отделку квартиры, которая занимала ее, отвлекая мысли в другую сторону. Что же касается петербургской дирекции, то она по-прежнему рассыпалась перед Ольгой в любезностях и, конечно, не считала себя обязанной читать ей нотации за ее недобросовестный поступок в отношении московского театра. В Петербурге, Это пошло и даже на пользу, заставить еще больше говорить о ней и интересоваться ею еще сильнее. От русских, а тем более московских актрис, редко ожидают эксцентричности. Это не англичанки и не француженки, которые на том составляют себе репутацию, а иногда даже и славу, а потому Ольга на несколько дней сделалась. Положительно героиней всех гостиных. Ее сбаломошный поступок давал такую интересную пищу для разговоров и сплетен, что петербурцы положительно обрадовались ему, находя его очень оригинальным и пикантным, и сожалели только о том, что теперь пост, и раньше осени ее нельзя будет увидеть на сцене. Случись это в разгар зимы, это, наверное, увеличило бы вдвое сборы и привлекло бы в театр массы народа. Зато набросились на ее карточки, в которых точно искали чего-то нового, интересного, и в несколько дней их разошлось столько, сколько в другое время не разошлось бы и в месяцы. Но Чемизову все это было неприятно. Он совсем не желал... Для Ольги, у которой без того было уже такое прекрасное, известное во всей России имя, этой дешевой популярности, походившей скорее на какую-то пошлую рекламу, оскорблявшую его за нее, а выставленные во всех ловчонках ее карточки во всевозможных видах и позах прямо раздражали его. «Вот», — сказал он ей раз шутливо, но с невольным упреком голосе, идя как-то вечером под руку с ней по Невскому мимо ярко освещенной витрины одного маленького книжного магазина, где было выставлено до десятка разных ее портретов, возле которых — С любопытством толпился народ. «Вот приятные последствия твоего поступка!» Ольга мельком взглянула на толпу перед окном и улыбнулась, ничего не сказав. Душе ей это было скорее приятно, но она знала, что он не поймет этого, и промолчала, не желая поднимать спора. «После той ссоры, поразившей их обоих, их отношения стали еще нежнее». и как-то точно осторожнее друг другу. Они оба мучительно боялись повторения той нелепой, страшной им теперь сцены, которая прекрасно было только примирение».